Оправдание седьмое. Это уже сделал кто-то другой. Это одна из тех вещей, которые мы все себе внушаем, да? Мы смотрим на ее жизнь, ее работу, ее инстаграм и позволяем чужому успеху отговорить нас от погони за своим счастьем. Мы останавливаем себя от написания книги, открытия бизнеса, создание приложения, запуска некоммерческой организации, потому что это уже существует. Это уже сделал кто-то другой. Конечно, так оно и есть. Но милая, все уже было сделано до нас. Поцелуй, свидание, женитьба, стрелки на глазах, белые джинсы, челка. Честно говоря, все, что звучит интересно или круто, все, что хочется попробовать, Уже было сделано. Но мы все равно целуемся, ходим на свидание, рисуем стрелки и носим белые джинсы. Так почему мы ограждаем себя от того, что уже было сделано, когда речь заходит о грандиозной цели? Потому что нам нужен предлог. Пожалуйста, обратите внимание, я не называла этот раздел книги «препятствия, которые можно законно обойти». Я назвала его «оправдание, от которых стоит избавиться». Тот факт, что кто-то уже исполнил вашу мечту, должен быть не сдерживающим фактором, а признаком того, что вы идете к реальной цели. Сьюзи уже создает радужные салфетки для интернет-магазина, и это просто доказывает, что ей нравится делать и продавать предметы ручной работы онлайн. А Эмили вовсю работает в прямых продажах ювелирной компании. Думаю, это означает, что она действительно наслаждается своим делом. Но вместо того, чтобы рассматривать успех или творчество других людей как повод развиваться самому, вы решаете, что это соревнование, и лучше даже не пытаться, если вы не так хороши. Это отчасти связано с ощущением недостаточности. А еще... Это нездоровая игра в сравнении. Я часто слышу от женщин, «Мне очень понравилась ваша книга, и я хотела бы стать таким же автором, но я никогда не смогу писать так хорошо». Или «Я всегда мечтала выступать перед публикой, но я не так хороша, как вы». Дамы, перестаньте сравнивать свое начало с моей серединой. Или что-то еще, если уж на то пошло. Вы сейчас слушаете мою восьмую книгу. Я не говорю, что она достойна Пулицеровской премии, но эта книга находится на расстоянии парочки световых лет от моего первого писательского опыта. Вы думаете, что моя лента в Инстаграм очень красивая? Прокрутите на пару лет назад, просто для забавы, и посмотрите, как это выглядело, когда я пыталась найти свой стиль и понять, как не быть деревом на фотографиях. Почитайте ранний блог. Некоторые посты такие дурацкие. Думаете, я хороший оратор? Пожалуйста, изучите мои старые видео на YouTube, где я выступаю в доме престарелых. Я не шучу. Я намеренно сохраняю старый контент в соцсетях и на веб-сайте. Если вы когда-нибудь упадете в кроличью нору интернета и найдете мои старые работы, то увидите прогресс. Я не проснулась однажды утром в жизни, которую имею сейчас. А тот человек, с которым вы себя сравниваете? Думаю, он тоже. Вы останавливаете себя от попыток, потому что думаете, это уже сделал кто-то другой. Конечно, так оно и есть. Но это сделали не вы. Есть великая китайская пословица, которая гласит, «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время — сегодня». Вы можете продолжать отговаривать себя или решить, что ваша мечта сильнее любых оправданий. Вопрос не в том, можете ли вы сделать задуманное хорошо. Почти всему можно научиться. Вопрос в том, скромны ли вы настолько, чтобы оставаться лузером так долго, как вам нужно, чтобы стать лучше. Умение хорошо писать, говорить, фотографировать, танцевать и так далее – Все это совершенствуется со временем, но вы никогда не доберетесь до точки успеха, если даже не встанете на старт. Никто не знает, можете ли вы говорить, как я, или писать, как автор бестселлеров, или фотографировать, как знаменитый фотограф. Милая, никто не определит, когда вы пересечете финишную черту, если вы боитесь участвовать в гонке. Вы отговариваете себя даже от попытки, думая, что не сравнитесь с тем, кто уже достиг цели. Но это оправдание связано не с вашим мастерством, а с вашим страхом. Он бывает разным, поэтому, пожалуйста, не бойтесь отождествлять себя с тем, который лучше всего описывает вас, и позвольте сбросить на вас несколько бомб правды. Вы боитесь облажаться, потому что... Никогда раньше этого не делали. Позвольте избавить вас от этого страха прямо сейчас. Вы будете лузером. Все новички поначалу лузеры. Если бы вы втайне стремились к осуществлению мечты, какой-нибудь многострадальный, но преданный делу учитель давным-давно увидел бы это в вас. Мы все знаем фильм Опасные умы. Русское название «Опасные мысли». Художественный фильм режиссера Джона Смита «Адаптация книги. Мои ребята не делают домашнюю работу». Если Мишель Пфайфер до сих пор не разглядела в тебе потенциал, ты не станешь идеальной сразу после выхода на сцену. Ура! Никто не давит на вас, так что можно просто получать удовольствие и становиться лучше. Вы боитесь облажаться, потому что... Всегда терпите неудачи, и этот раз вряд ли будет исключением. Святые угодники, неужели вы действительно так разговариваете с собой? Нет, серьезно. Во-первых, прекратите это. Вы прекрасны и достойны лучшего. И если вы не верите в это, то никто не поверит. Во-вторых, возьмите мою последнюю книгу и прослушайте в ней о лжи, которая причиняет вам боль. Такая вера сокрушительна и ложна. Прежде чем пытаться достичь новой цели, начните правильно говорить с собой и определите, чего, по вашему мнению, вы заслуживаете. Сперва научитесь любить себя и отдавать себе должное, а затем стремитесь к большему. Вы боитесь облажаться. А если не попытаетесь, никто, особенно вы, не сможет сказать, что вы облажались. Спойлер. Такого рода мысли принадлежат не неудачникам, у которых ничего не выходит. Частенько так думают перфекционисты. И, честно говоря, это мнение неубедительно. В вас заложено так много невероятного потенциала. Но вы готовы игнорировать его, потому что попытка может подтвердить или не подтвердить что вы не так хороши, как вам казалось. Перестаньте быть такой суровой к себе. Если вы пойдете к цели, то, вероятно, будете лузером в первые минуты, Слушай параграф о новичке-лузере. Но не останетесь им надолго, вы будете работать над собой». Вот в чем ирония конкретно этого оправдания. «Даже если вы заставите себя противостоять ему, вы будете сталкиваться с ним до конца жизни». Если мы рано вступаем на путь личностного роста или на путь достижения цели, у нас часто возникают нереалистичные ожидания по поводу того, что произойдет, когда мы доберемся туда. Реальность такова, что каждая новая гора, на которую вы решите взобраться, скорее всего, будет уже покорена. Каждая новая гора. Это означает, что как только вы достигнете цели, доберётесь до вершины. Да, я действительно провожу эту аналогию, то увидите еще один горный хребет вдалеке. И поймете, что ваша гора на самом деле была просто подножием чего-то большего и лучшего. Личные цели бесконечны, а их достижение вызывает привыкание. Как только вы добиваетесь одной, она заставляет задуматься, а на что еще вы способны. И правда? На что? Да на все, на что настроитесь. Но сперва придется пройти через битву со сравнением, потому что, дорогая, если вы не можете преодолеть страх «у меня не получится сделать круче», вы никогда не станете крутой для других. Работая над правками этой книги, я нахожусь в процессе создания того, что многие люди делали до меня. У меня примерно нулевой уровень квалификации, чтобы взять на себя создание такого массового произведения. Примерно через месяц документальный фильм, снятый о моей женской конференции, появится в кинотеатрах по всей Северной Америке. За кого я себя принимаю? Ну что ж, я скажу вам, кто я такая. Я не кинорежиссер и не инсайдер киноиндустрии. И когда мы начинали этот проект, Я понятия не имела, как мы его осуществим. Это самая большая вещь, которую мы когда-либо пытались сделать. И она будет жить в безумно перенасыщенном медиапространстве. А еще есть эксперты в этой области. И даже они порой терпят неудачу. Так почему я думаю, что у нас есть шанс? На самом деле поводом попытаться работать над чем-то новым для себя были вы. Когда мы планировали конференцию в прошлом году, я получила тысячи электронных писем и сообщений от женщин, которые говорили, как сильно хотят посетить Райз и как много это будет значить для них. Проблема была не в их желании присутствовать, а в финансах. Это действительно может быть дорого, расходы на дорогу и проживание, а еще на покупку билетов по ценам, необходимым, чтобы покрыть стоимость аренды большого пространства. У многих женщин нет такого бюджета, и я приняла это близко к сердцу. Вот уже почти 10 лет я создаю контент и раздаю его бесплатно, и мысль о том, что вы не сможете получить доступ к тому, во что я так страстно верю, действительно ранила мое сердце. Я потратила месяцы, пытаясь найти способ донести до женщин идею конференции – и силу достижения личностного роста за приемлемую цену. Затем на случайном конференц-звонке я услышала о событийном кино, причудливый термин, означающий проведение оффлайн-события, например, спектакля или концерта Джастина Бибера в кинотеатрах с ограниченными датами. «Черт возьми», — подумала я, — «если фанаты Бибера могут это сделать, я тоже наверняка смогу». И задала себе вопрос — А что если А что если мы снимем фильм про нашу конференцию? А что если я найду того, кто будет сотрудничать с нами, чтобы помочь фильму попасть в кинотеатры? А что если я дам своим людям шанс устроить дешник? Надеюсь, вы понимаете, насколько безумной была эта идея. Мы не знали как сделать фильм, как вывести его в кинотеатры и еще много чего. Мы были настоящими тупицами. Мы понятия не имели, что должны изучить. Но я не тратила время на беспокойство о недостатке знаний. И, честно говоря, мне не приходило в голову думать о тех, кто делал это лучше или о том, как это может быть воспринято. Я сосредоточилась не на себе, а на своем «зачем». Мое «зачем»? Было мощным. Оно заставляло меня чувствовать себя достаточно увлеченной, чтобы понять, как это сделать. Если вас беспокоит мысль о том, что кто-то другой уже добился вашей цели, переверните сценарий и подумайте, а плохо ли это? Если это уже сделано... Вы можете исследовать чужие ошибки и проверять собственные теории, используя готовую дорожную карту в качестве своего рода руководства. Вы можете объединить их как с вашим зачем, чтобы создать нечто грандиозное.